Как прозрел Догерти Большой Джим Догерти был, что называется свойский парень, то есть он принадлежал к племени свойских парней. На Манхэттене имеется и такое племя. Это Карибы Севера, сильный, хитрый, самоуверенный, сплоченный. Они честно блюдут законы своего клана и питают снисходительное презрение к соседним племенам, которые танцуют под дудку общества. Разумеется, я говорю о титулованной аристократии мира свойских парней, а не о тех, к кому приложимый питит, подчеркнуто из того отделения кошелька, где хранится мелочь. Ведь ни один монетный дворище не чеканил разменные монеты, которая подошла бы для определения большого Джима Догерти. Обитают свойские парни в вестибюлях и у наружных углов отелей определенного типа, а также по соответствующим ресторанам и кафе. Среди них есть мужчины различного роста и телосложения, от самых щуплых до самых дюжих, но всем им присущи следующие характерные признаки. Чисто выбритые щеки и подбородок, отливающий синевой, а, кроме того, в холодное время года темное пальто с воротником из черного бархата. Семейная жизнь с войских парней покрыта мраком неизвестности. По слухам Амуры и Гименей порой вмешиваются в игру, и дама червей бывает бита. Смелые теоретики утверждают, они просто предполагают — что свойский парень не так уж редко осложняет свое существование супругой и даже обременяется потомством. Иногда он делает ставку на политику, и тогда на пикнике с печенной рыбой вдруг обнаруживается спутница его жизни и отпрыски, мал мало меньше, в глянцевых шляпах и с песочными ведерками». Чаще же всего свойский парень исповедует в таких вопросах восточную философию и считает, что женщины его дома не должны слишком бросаться в глаза. Пусть себе дожидаются его за гаремной решеткой или за пожарной лестницей с полочками для цветочных горшков. Там эти дамы без сомнения ступают по персидским коврам, Услаждают свой слух трелями «бюль-бюля», развлекаются игрой на цитре и питаются халвой и шарбетом. Но вдали от домашнего очага свойский парень существует сам по себе. В отличие от мужчин прочих манхэттенских племен, он в свободные часы не превращается в эскорт при пышных кружевах и высоких каблучках — которые с таким упоением отстукивают счастливые секунды вечернего парада. Он торчит на углах в обществе себе подобных и на своем карибском наречии отпускает замечания по адресу движущейся мимо процессии.